Юсон Арк Том 13, Глава 1 Обитель последнего из трех чудес. Эпизод 3 Возрождение нового континента В бушующих морских водах возле берегов королевст Шуденберг и Брестания возник нижний мир Султандаль. На новых землях скрыто бесчисленное количество легенд, поэтому наслаждайтесь новыми приключениями. Именно так выглядело сообщение, полученное и прочитанное несколько дней назад каждым игроком Нового Света. Конечно, новость пробудила нешуточный интерес. Ведь это означает появление новых монстров и новых земель и новых подземелий. Саутандаль опьянял свои новизны всех игроков, жаждущих приключений. причем это касалось не только боевых классов. Ведь обратившись к истории человечества, нетрудно было обнаружить, что появление новых земель и цивилизаций зачастую в значительной степени нарушало устоявшуюся экономику и политику, Например, в эпоху Великих Географических Открытий в Европе начали появляться такие предметы, как чай, специи, шелка и прочие новые товары. Соответственно, торговцы Нового Света не могли упустить такой возможности, поэтому все, о чем говорили купцы торгового города Геран, так это о Саутандале. «Нужно скорее отправляться в земли возможностей! В Саутандаль! Мы не должны быть там позднее остальных гильдий! Торопитесь!» Из-за этого на восточном побережье континента стало тесно от нахлынувших игроков. И вот в то время, когда все воины-торговцы отправлялись в Саутандаль, Арк, напротив, прибыл в Геран из Нижнего Мира. Ой, все будто с ума посходили. Отряхнувшись, Арк огляделся. Куда бы он ни зашел, всюду NPC игроки говорили о Саутандале, и это только те, кто остался. А так из-за отбытия людей в новые земли обычно переполненный Геран казался пустым. Только вернувшись на континент, Арк осознал, насколько же огромным событием было появление нового континента. С другой стороны, не так плохо, что люди отправляются туда. Арк с теплотой смотрел на игроков, направлявшихся в Сеутандаль. Хоть охота там усложнится из-за увеличившегося числа игроков, он успел очистить несколько подземелий в Сеутандале. Но в любом случае не смог бы монополизировать всю добычу, да и ситуация там теперь на 180 градусов отличается от той, что была месяц назад. Чем больше игроков, тем быстрее новый континент будет развиваться. И когда это произойдет, Я получу более значительную выгоду, чем от тех подземелий, что будут очищены другими игроками». Он вспоминал события, произошедшие за последние несколько дней в Саутандале. «Всё прошло намного лучше, чем я планировал». Хоть восхождение в затронуло всех обитателей Средиземья, всё же для клана борон это стало более грандиозным событием. Мир, который был им известен на протяжении сотен лет, начал претерпевать изменения. Старейшины клана были полны страха и смятения перед неизвестностью, И эта реакция была вполне естественной. Пусть в эпоху географических открытий Азии была новым континентом для европейцев, местным жителям пришельцы казались страшными хищниками. Это знал даже Арк, который не мог похвастаться глубокими познаниями в истории. Поэтому сразу после восхождения саут он быстро собрал старейшин. «Несмотря на то, что ваш мир наконец-то присоединился к Средиземью, вы не сможете взаимодействовать с континентом». «Что это за место, континент?» Нечто гораздо больше, чем Саутандаль. На континенте существует королевство Брестания Синеус-Шуденберг, каждый из которых в своем распоряжении имеет тысячи и тысячи солдат. Более того, их снаряжение настолько отличное, что его даже нельзя сравнивать с вашим. В таком случае, что ж нам делать, если они нападут? Только что нам удалось отбить атаку на куджуков! Старейшины перешептывались, на их лицах отражалось беспокойство. Я не могу гарантировать, что такого риска нет. С напускной серьезностью продолжил Арк: Тогда разве это не серьезная проблема? Но клан Бара не так слаб, как прежде. Разве вам не удалось отразить атаку на куджуков? Я уверен, если вы все сможете обедниться, тогда никто не посмеет на вашей земле Ха. Стайшины все еще выглядели взволнованными. Ясно, к чему ты клонишь, но мы ничего не знаем о них. Мы не имеем представления, как вести переговоры с ними. Беспокоиться не о чем, ведь если вы чего-то не понимаете, вам следует довериться тому, кто разбирается в этом. Ухмыльнулся царь. На самом деле три королевства не могли позволить себе вторгнуться в Султандаль. Сомнений нет и в том, что посланники с континента будут настроены дружелюбно, но на создание тревожной атмосферы у Арка были конкретные причины, а именно чтобы порекомендовать Изабель, главу Темного Братства, на роль представителя Султандалия. Все верно. «Существует и такая возможность! Мы можем предоставить это главе Темного Братства!» Старейшины были настолько взволнованы, что единодушно согласились доверить Изабель представлять их интересы. Вскоре после этого Изабель, созвав всех братьев, переехала вместе с ними в Саутандель и, обосновавшись крепостью Хаман, переименовала новые земли в Восточную нацию. Для Темных Братьев это был шанс покончить с темным Прошлым и обрести новый дом, о котором они так долго мечтали. Таким образом, был заключен контракт с Изабель. Конечно, Арк делал это отнюдь не во имя благо Изабель, а в первую очередь для получения собственной выгоды голова темного братства обещала ему две награды, если все завершится удачно, поэтому с момента ее назначения на роль представителя Саутандале он уже мог забрать свое. В итоге, сразу после переселения Изабель в Новый Дом, в Саутандаль прибыла делегация с континента. Существовало две причины. Объяснявшие, почему делегация решила нанести визите на куджукам, а клану баран. Во-первых, на Куджуки хаотическая расца. А во-вторых, за их плечами уже была попытка вторжения на континент. Королевство Шеденберг подверглось наглой атаке с их стороны. Верно. Это произошло, когда Арк телепортировал 50 на куджуков из деревни в долине в Серебрит. Именно поэтому жители континента считали их агрессивными монстрами и послали делегацию только клану Барон. Хоть и забыли, сама была хаотическим персонажем, Ее красота сгладила негативные впечатления. «Мы лишь хотим подружиться с тремя королевствами. Конечно, Саутандаль не может сравниться по своему развитию с континентом, но он обладает многочисленными уникальными ресурсами, и было бы выгодно всем, если бы между нами установились дружеские взаимоотношения. Если вы желаете начать сотрудничество, то позвольте нам послать людей в каждое королевство. Все будущие переговоры будут вести через наших послов». «Да, конечно!» Таким образом, у восточной нации появилась возможность создать официальное представительство в каждом королевстве. Я хочу попросить основать наше посольство в королевстве Шутенберг в деревне Ланцеля. Я не совсем понимаю, с нежеланием проговорил представитель королевства. Деревня Ланцеля, далеко в горах, не имеет поблизости других деревень, а также расположена в отдалении от королевского тракта. Почему вы хотите основать посольство в столь уединённом месте? Я понимаю вашу точку зрения, Но мне очень жаль, деревня ланциря уже стала союзником Саутандале. Что? Как это возможно? Я не могу раскрыть все подробности. Но в любом случае у нас наложен контакт с этой деревней, что делает наши отношения с королевством Шуденберг более доверительными. В знак дружбы мы обещаем, что торговля будет вестись более интенсивно через деревню Ланциля, и Шуденберг получит больше преимуществ, чем любое другое королевство. Ну тогда полагаю, причин для отказа нет. Казалось, представитель не понимал ситуацию. но, почесав голову принял предложение. У него не было причин для отказа, если имелась возможность получить преимущество. Вот так. Это было одно из двух вознаграждений, обещанных Арку. Нет необходимости объяснять, что дипломатический и политический центр был хорошим стимулом для коммерческого роста. Если деревня Ланцеля будет назначена как переговорная точка между Шутенбергом и Селутандляем, то игроки NPC непременно устремятся туда. Обыкновенная горная деревушка станет новым торговым центром, и, само собой, её ценность будет тоже расти, а универмакарка будет получать больше прибыли. Теперь торговля между саут и Шуденбергом будет вестись исключительно через универмакарка. Конечно, культурный уровень в Саут-Андале по-прежнему оставался весьма примитивным, поэтому товаров для продажи ожидалось не так уж много, однако восточная нация уже определилась со своей столицей – И Изабель использовала средства братства на строительство различных объектов вокруг крепости Хаман. Когда эти строительства будут завершены, развитие Саутандали увеличится, и, вероятно, торговля также активизируется. Поэтому если универмаг Арка сможет монополизировать всю торговлю с Крестом Шеденберг, то, несомненно, он получит огромную прибыль. И это только начало. Подумал Арк, открыв контакт с Изабель.